Двадцать минут назад генерал потребовал от своего адъютанта кофе, и тот и не нашел ничего лучшего, как отвезти его в метрополь. Машина остановилась у подъезда, и капитан, выскочив со своего места и потратив полминуты на то, чтобы уже почти профессионально оглядеться вокруг, с ладонью на расклопленной кабуре открыл ему дверцу. В Корее капитан был неформальным командиром внешней группы охраны главного военного советника, состоящей из корейских ребят, во главе с их собственным командиром, и то ли неосознанно, то ли совершенно целенаправленно успел многому от них нахвататься. Номерок, пожалуйста. Старый, но крепкий еще гардеробщик принял у генерала Шеннели фуражку, Возмотрев на него цепкими, серьезными глазами, Или бывший пограничник, или старый чекист. Что он, интересно, делал во время войны? Капитан прошел вперед, в зал, И через минуту вернулся, молча кивнув. Он нравился генералу, Поэтому тот и забрал его, Тогда еще старшего лейтенанта из своего округа, Белорусского, Западного, Минского, как бы он по очереди ни назывался. За войну капитан выслужил лейтенантское звание Сержантского, то есть был тем, кого американцы называют «Мустанг», а англичане — «Ранкер». В строевых частях он успел дорасти всего-то до исполняющего обязанности командира роты мотострелкового батальона гвардейской танковой бригады. Но даже уже когда они сработались, Генерал Разуваев пообещал себе не держать ни старого еще бывалого строевого офицера при своем дряхлеющем теле слишком долго. Если они сумеют пройти Корею вместе до самого конца, он с чистым сердцем отпустит его учиться. Если получится, сразу в Академию Фрунзе, а если нет, то куда возьмут? Он слишком уважал этого мужика для того, чтобы держать его на привязи. Но все это только если не начнется следующая бойня, в которой пехотинцам, как обычно, будет не до учебы. Высокий худой человек в черном и белом проводил мрачного генерала к столику в самом дальнем от сцены углу зала. В ресторанах Разуваеву Приходилось бывать все же не слишком часто. Но что ему там нужно, капитан уже знал. Чашка с горячим, насыщенным сахаром кофе появилась в его пальцах, стоило ему только присесть и протянуть в сторону руку. Выпив ее как курортный жлоб в два глотка, генерал посмотрел в тесненный узор обивки стен и ощутил, как голова проясняется. Все-таки решение не пить водку было совершенно правильным. Возможно, Сталин завтрашним днем вызовет его уже для нормального, прямого разговора. Почему он выбрал на роль главного военного советника, именно Разуваева, и почему оставил ему эту должность на все эти годы? Округом он, тогда еще генерал-майор, командовал всего-то с июля 45 по февраль 46 -го. Но даже отсутствие равного Курску или Оснабрюку блеска в его военном пути, даже провал его первого удара на Севастополь, не заставили ставку поставить на нем крест. А теперь это. Интересно, для чего его так оберегают? Или ему кажется... Певица на сцене начала что-то негромко петь, что-то непонятное, то ли без слов, то ли на незнакомом языке. Генерал посмотрел и поморщился, он не любил джаз. Потом, пользуясь ясной головой и четким на ближайшее, как он знал, часы зрением, огляделся и вокруг. Капитан пялился на сцену, но это его право, здесь безопасно. За столиком справа достаточно спокойная четверка. Высокий, светловолосый крепыш в парадной форме летчика полярной авиации. В этих знаках различия генерал никогда не разбирался. И подполковник бронетанковых войск. Оба были с женами или подругами. Поймав взгляд генерала, офицеры встали и вытянулись. Возможно, не в первый раз. Но до сих пор он их не замечал. Успокаивающе качнув рукой и брезгливо скривившись на широкую улыбку одной из женщин по виду клинической дуры, Разуваев повернулся в другую сторону. Там оказался одинокий человек в штатском, приветственно поднявший бокал. Стол перед ним был пустым. Товарищ из военного министерства... Лицо человека на мгновение показалось генералу знакомым, но потом он понял, что, скорее всего, ошибся. Более того, даже по самому жесту можно было понять, что это чужак, скорее всего, европеец или североамериканец. В Советском Союзе откозырять стаканом или бокалом может разве что женщина. Ни одному мужчине такое в голову не придет. Предположим, подумал он, снова уткнувшись взглядом в стену. Предположим, первый удар их нового наступления будет неатомным, скажем, химическим. В Корее это действительно может оказаться более выгодно. Атомное оружие в гористой местности и при хорошей инженерной подготовке оборонительного рубежа и в самом деле будет не слишком эффективным. Кроме того, при всей убогости системы ПВО на две трети обеспечиваемой одним их 64-м истребительным авиакорпусом, истребители, защищающих небо Кореи полков, способны проредить боевые порядки носителей атомного оружия до такой степени, что даже сам успех бомбардировки не сможет компенсировать ожидаемый уровень потерь. И если при ударе, скажем, по боку или грозному, прорыв даже одного бомбардировщика окупает потерю целого звена с несколькими зарядами на борту, то испепеление какого-нибудь унсана или симпа со всеми их окрестными деревушками не стоит такого риска, как не стоит он и, собственно, атомных зарядов. «которых на них вдруг придется потратить».